Смотив не только Джэрика, но и капитана Мэберса со всей его честной компанией, забыв о гордости полицейского инспектора Спрингер кинулся вслед за ними. Я бы тоже не отказался от чашечки чаю. Не знаю, есть ли он у нас, с сомнением сказал Джэрик. Зато у нас есть целый ящик галет. Хо-хо, инспектор Спрингер загадочно подмигнул. Мы отдадим галеты им. А задаченный внезапным поворотом событий, латы послушно поплелись сзади, наслаждаясь деликатным прикосновением её руки, Джеррик раздумывал, составляют ли инспектор и семь инопланетян общество, которое, как заявила миссис Ундервуд, оказывает влияние на мораль и совесть, препятствующее полному выражению любви к ней. Всем своим сердцем он вдруг ощутил, что Амелия считает их обществом. Покорность судьбе снова вернулась на место, только что покинутое предчувствием исполнения его желаний. Наконец они пришли к своему очагу, где их дожидалась корзина. Взяв чайник, Джеррик отправился к ручью, а миссис Ундервуд стала разжигать примус. Оставшись на момент в одиночестве, Джеррик подумал, что с появлением восьми мертвых содержимого корзины хватит ненадолго он предположил что латовцы захотят вступить в права владения пищей джеррик порадовался грядущему разнообразию файна или мелкая зварушка были обеспечены с появлением латов немного позднее когда примус был накачан и растоплен а чайник поставлен на огонь он присмотрелся к латам ему показалось что их отношение К миссис Ундервуд немного изменилось с того времени, как они в первый раз встретили ее в зарослях папоротника. Они сидели полукругом на песке, рядом со скалой, в тени которой разместились три человека. В их поведении появилась несвойственная им осторожность и боязливость. Отношение к миссис Ундервуд, взявшей так лихо власть в руки, граничило с почтительным уважением. Скорее всего, она... Напомнила им неуязвимого старого робота няню. Они научились бояться няню. Держа руки на коленях, скрещённых ног, как их учила няня, они послушно дожидались своей порции бисквита. Чайник закипел. Инспектор Спрингер из вежливости по отношению к миссис Андервуд потянулся к ручке и, приняв чайник от хозяйки, налил всем воды. Церемония продолжалась с официальной торжественностью, поскольку дуэт инспектора Спрингера и миссис Андервуд напоминал священника и жрицу. Джеррик даже стал разделять чувства латов, мрачных и осторожных, которые всерьёз считали происходящее ничем иным, как религиозным ритуалом. На крышку корзины выдрузили три жестяные кружки и жестяную миску. Рядом стояла банка молока и пачка сахара с маленькой ложечкой. Минута или две, чтобы дать ему завариться, приговаривал инспектор Спрингер, обращаясь к Джеррику. Это то, чего мне не хватало больше всего. Джеррик не понял, имел ли он в виду сам чай или связанный с ним ритуал. Из ящичка, находящегося рядом с ней, миссис Андервуд достала набор бисквитов и разложила их на жестяном подносе. Наконец, чай был разлит по кружкам, издобрен молоком и сахаром. Инспектор Спрингер первым отпил. О, превосходно, не так ли? Миссис Андервуд протянула большую чашку капитану Мадерсу. Он понюхал её, затем всосал половину содержимого на одном дыхании. Гурп, спросил он. Чай, ответила она ему. Надеюсь, вам это придётся по вкусу. Других напитков крепких у нас нет. Чай, пренебрежительно скопировал капитан Маберс, глядя на своих компаньонов. Они фыркнули от смеха. Круфроди протянул он чашку с задобавкой. "Нет, на всех вас", строго сказала миссис Ундервуд, махнув рукой на его подчинённых. "Для всех!" Фред Хрункинти он казался сбитым с толку. Она забрала у него чашку и отдала гуманоиду рядом с ним. "Второчит шарт", фыркнул капитан Мэберс и подтолкнул локтем своего товарища. "Ну что?"